Возвращаясь в палату, я думала, что теперь делать. Если Булат приходил в клинику много раз, почему не зашел ко мне? Или вдруг вспомнила сон, прикосновение лепестков рос к губам и, словно на его, его запах. И перед операцией тоже. «Ой!» — испуганно вскрикнула, врезавшись в кого-то. «Прости!» — подняла взгляд. Вдох. «У тебя очень красивые глаза, Дина». Он провел ладонями по моим плечам и задержал на локтях. Запах заполнил легкие и вскружил голову, по телу побежали мурашки. Я не могла как следует различить черты его лица, но на щеке у него была ямочка. Волосы темные, темные глаза, расстёгнутый ворот рубашки. Сколько раз эти руки ласкали меня, сколько раз я слышала этот голос. Мурашки пробежали снова, а он так и держал меня и смотрел не отводя глаз.